А в начале 1820-х в архив пришло новое поколение московской молодежи, выпускники Московского университета и Московского благородного пансиона. Таким образом, у нас есть поколение царскосельских одноклассников Пушкина и есть поколение московских архивных юношей. Братья Алексей, Дмитрий Веневитины Литератор и композитор Николай Мельгунов, философ и публицист Иван Киреевский, библиофил и друг Пушкина Сергей Соболевский, который и придумал выражение «Архивные юноши». Третий русский Леонардо Владимир Адоевский, литературный критик Степан Шеверев. Именно они в седьмой главе Евгения Негина глядели чопорно на смущенную Татьяну Дмитриевну Ларину. Приходить на службу юношам надо было только по понедельникам и четвергам, но и в эти дни архивные юноши вагоны, как правило, не разгружали, а все больше беседовали на философские темы, превращая архив в меланхоличный аристократический клуб хорошо устроившийся московской молодежи. Не договорив друг с другом на работе, юноши шли к московскому педагогу и литератору, учителю Тютчева и Лермонтова семёну Раичу, чтобы обсуждать На собраниях его кружка общества друзей» переводы текстов по теории искусства. А когда и этого юношам стало мало, то они создали свое собственное общество любомудрия Председателем избрали Владимира Адоевского, секретарем Дмитрия Веневитинова. Сверхзадачей – объединение литературы «Любомудрия» философии. Поступательное движение общества было прервано разгромом восстания на Сенатской площади. Любомудры реально проявили мудрость, уничтожив устав и протоколы заседаний. И, как и петербургские вольные общества, само распустились.